Глава 26, Клинок шпаги вспыхнул. Я взмахнул оружием. Огненная дуга полетела вперед и врезалась в морду беса. Да. Да, безд на меня возьми, я вернулся! Мое пламя вновь сражает демонов. Несмотря на то, что мы были окружены, несмотря на то, что враги втрое, а то и больше, превосходили нас числом, Несмотря на то, что здесь были сильные твари со второго и третьего уровня изнанки, я был счастлив. Я вновь сражался с демонами, рядом с верными соратниками, и внутри меня бурлил яростный вулкан магии. Конечно, до реального вулкана моему ядру было ой как далеко, но от этого я не чувствовал себя хуже. Маги накрыли нас всех защитным куполом. Богдана Макруха выстроили на пути чудовищ, покрытые шипами каменные стены. Деревенские дома и эти стены служили достаточным препятствием, что враги не могли навалиться на нас всей кучей. Круговая оборона, которой гвардейцев обучали как раз на случай подобных схваток, работала безотказно. Купол защищал от магических атак. Налетевшие серые гарпии пытались швырять сгустки лавы и взрывающиеся камни, но те бестолку лопались о синюю поверхность. С другой стороны, купол пропускал через себя материальные объекты, иначе бы бы не смогли стрелять в атакующих. Это значило, что, приблизившись, они могли легко прорваться внутрь. Демоны подошли с левого фланга. Завязалась жесткая рукопашная схватка, в которую я сразу же ринулся. Рассек пылающей шпагой морду крокопса и пнул скулящую мразь, усилив удар маной. Крокопес вылетел за пределы купола и больше не двигался. Два беса набросились на меня справа. Когти одного ударили в бок, но духовный щит выдержал. Я выстрелил в беса из револьвера, а следом гвардейцы, обнажив шашки, пришли на помощь. Вместе мы уничтожили пробившихся под купол демонов. Те, кто наступали следом за ними, оказались нанизаны на выросшие прямо из земли каменные колья. Спасибо Богдану! Угол одного из домов разлетелся в щепки. Его снес своей тушей трехметровый монстр, который бежал на нас. Он выглядел как прямоходящий бегемот, только с длинными и мощными когтистыми лапами. Бегемот проигнорировал атаку офицера-пироманта, встретил грудью слаженный залп нескольких винтовок, а потом ворвался в наши ряды, топчая и разрывая гвардейцев когтями. Макруха, призвав каменную броню, ринулся вперед. Его кулаки превратились в булыжники. Иван, сложив их вместе, нанес таранный удар в пузо бегемота. Монстр согнулся пополам, издав короткий утробный вопль. Мокруха угостила его мощнейшим аперкотом, ломая похожую на ковшек сковатора челюсть. Следом атаковал я, выпуская в распахнутую кровоточащую пасть тугой, как канат, поток пламени. Еще несколько магических ударов, и бегемот был повержен. Дымящаяся туша рухнула, придавливая тварей поменьше, но бой на этом не закончился. Оказывается, мы отразили только первый натиск. С другой стороны, разрывая таежную ночь визгом и ревом, приближалась новая волна чудовищ. «Заряжай винтовки! Огонь по команде!» — приказал Богдан, смахивая кровь с лица. «Маги, готовь атаку! Когда они подойдут!» — прокричал я. Круг овцы и бесы, туча крылатых гарпий, какие-то неведомые твари и два бегемота. К нам стремилось жуткое месиво когтей, клыков, уродства и злобы. Еще несколько мелких групп наступали с флангов. Всего, пожалуй, не менее сотни чудовищ. А из семидесяти гвардейцев, что выехали на задание, погибло уже человек тридцать. Может, меньше или больше, точно подсчитать было некогда, но количество выбывших исчислялось десятками. Целители в центре круга делали, что могли, чтобы поставить раненых на ноги и вернуть в строй. Напряженные мгновения, пока волна чудовищ не докатилась до нас, растянулись на вечность. Стволы винтовок смотрели вперед, в безумные глаза монстров. Пальцы солдат застыли на спусковых крючках. Богдан набрал в грудь воздуха и выкрикнул «Огонь!» Зал проздался почти как единый выстрел. Свинцовый косой прошелся по рядам демонов, обрубая жизни бесов и прочие мелочевки, и не успело отгреметь эхо, как я выкрикнул. «Маги, бей!» Я и другой огневик объединили энергию и выпустили широкую пламенную дугу, обращая летающих гарпий в пепел. Из земли навстречу врагам вырвались каменные шипы. Один из бегемотов с размаху налетел на них и повис пронзенный насквозь. Крокопцов и вовсе порвало на части. Сверху обрушился град ледяных осколков, ломая демонам кости и прибивая их к земле. Второй бегемот своими кулачищами разнес каменные шипы. Не обратил внимания на прилетевшую в морду глыбу льда. Дырки от пуль по всему телу его тем более не волновали. Когда до купола осталось несколько метров, он вдруг подпрыгнул и упал на нас сверху. Упал бы, вернее, если бы Макруха и Богдан не встретили его одновременным залпом больших камней. Здоровяку переломало ноги, Он рухнул на границе купола и бешено заорал, пытаясь дотянуться до нас когтями. Мне пришлось потратить почти все оставшиеся силы, чтобы выжить жизнь из огромного тела монстра. Часть демонов все же достигла нас. Снова пришлось рубиться в рукопашном бою. Когти против шашек, клыки против прикладов, вспышки темной магии в ответ на выстрелы в упор. Когда последнюю тварь добили, воцарилась блаженная тишина, которая тут же сменилась единым воодушевленным возгласом. Это была победа. Тяжелая, кровавая, но неоспоримая. А после нее настало время считать потери. Двадцать семь гвардейцев погибло. Почти все остальные, за небольшим исключением, ранены. Из них пятнадцать человек тяжело, и наши целители не могли помочь им на месте. Только остановить кровотечение и не дать умереть. Погибло два офицера — Водяной, Мак и огненной. Я даже не заметил, когда это случилось. Мне казалось, что пироман бился рядом до самого конца. Тем, кто был относительно невредим, Богдан приказал вырезать у монстров макры. Нескольких отправил за грузовиками. Остальным велел позаботиться о себе и о тяжело раненых, а затем сразу же привести в порядок снаряжение и оружие. «Ваше сиятельство». Командир гвардии подошел ко мне. «Как вы?» «Истощен, но цел», — ответил я, опираясь на шпагу. «Мелкие раны не в счет. Духовный щит выручил». «Хорошо». — Вы крабро сражались, граф. Не знал, что вы настолько отважны. Я только махнул рукой в ответ на комплименты и указал на дома. — Надо найти детей. Надеюсь, с ними все в порядке. Только сначала уберите трупы одержимых. — Как прикажете ваше сиятельство? но что мы будем делать с детьми? Да и вообще, простите, но какого хрена тут произошло? Богдан Богданович в какой то веке позволил себе проявить эмоции. — У меня тот же вопрос, — Прохрипел стоящий неподалеку мокруха. Я вздохнул. Так называемый алтарь, который мы взорвали, был создан демонами. «Монстрами изнанки?» — уточнил Богдан. «Как такое возможно?» «Они умеют. Демоны не обычные монстры, и не спрашивайте, откуда я это знаю». Было заметно, как на языках командира и Макрухи завертелись вопросы. Этот алтарь или обелиск подчинил себе жителей деревни и тянул из них энергию. А когда мы захотели его разрушить, то заставил бедолаг защищать себя ценой жизни. Покачал головой Богдан. И еще сумел открыть прорывы. Мощные, поддержал Иван. На второй, а то и третий уровень. Он бросил взгляд на труп одного из бегемотов. Ладно, это я еще могу понять, продолжил командир гвардии. Ну что же получается? Демоны науськали местных мужиков грабить наши лесовозы, а потом его все угнать, один убив водителя и охранника. Что за бред? Согласен, звучит как бред, кивнул я. Но в этом был какой-то смысл. Какой нам еще предстоит выяснить? В домах отыскалось девять до смерти перепуганных детей разного возраста, от трех-четырех до двенадцати лет. Увы, но все они теперь остались сиротами. Пришлось сказать, что на деревню напали монстры из Нанки, а мы прибыли на помощь, но не смогли спасти никого из жителей. Это была, конечно, ложь, но ложь во благо. Нам еще повезло, что души детей не были подчинены обелиску. Должно быть, в них было еще недостаточно энергии для того, чтобы заинтересовать демонов. Я нашел один из осколков темного перста и осторожно прикоснулся к нему. Ни следа демонической энергии. Как будто просто осколок камня, холодный и гладкий, словно только что вытащенный из ледяной реки. Я взял осколок с собой, намереваясь отдать на изучение кому-нибудь, кто разбирается в изнанке. Возможно, удастся выяснить что-нибудь полезное. Прибыли грузовики — И первым делом мы отправили прочь детей и тяжело раненых. Нам еще предстояло похоронить тела одержимых и сжечь мертвых демонов. Я не хотел, чтобы их трупный яд отравлял прекрасную сибирскую природу. К полудню мы добрались до Чернобурского леса. Раненых отправили дальше, в больницу леса Сибирска, а всем остальным я решил дать отдохнуть. В общежитиях комбината было достаточно свободных комнат, плюс уютная столовая и горячая вода. Неплохое место, чтобы прийти в себя после тяжелой битвы. Я вызвал Богдана и Макруху и сказал, "почтенные, я хочу выразить свою признательность. Вы оба отважно сражались и грамотно командовали людьми. Если бы не вы, мы понесли бы гораздо больше потерь, или вообще погибли». мы выполняли долг, ваше сиятельство», сказал командир, а Иван согласно кивнул. «Так или иначе, хочу вас наградить. Чернобурая лисица завещала мне расширять рот, Я встал и поднял руку с фамильным перстнем. «Я предлагаю вам честь войти в него и взять фамилию Чернобуровых. Лицо Богдана застыло, как каменная маска. Макруха наоборот, разулыбался и тут же с радостью согласился. Командир гвардии почему-то тянул. «Что-то не так, Богдан Магданович?» — спросил я. «Ваш отец, светлая ему память, отказался принимать меня в рот, когда я попросил», — сказал тот. «Не думал, что его сын сам предложит мне подобную честь». «Так вы согласны?» «Да». Богдан поклонился. «С радостью принимаю ваше предложение, господин». Мы произнесли клятвы. Нужные слова отыскались в моей памяти. Активировав магию родового перстня, я создал два новых кольца. Таких же, как у Кости, но по некой причине лисьи головы на печатках были рубиновыми. И когда ритуал закончился, я почувствовал легкое прикосновение магии и услышал у себя в голове голос лисицы. «Хорошо». «Прошептала она. Хоть прекрасная богиня и спала, она почувствовала, как я только что усилил род двумя верными последователями. Да, теперь у нас появилось два новых причернобуровых. Это не значило, что они с Костей стали родственниками, просто однофамильцами. Я по-братски обнял Богдана и Ивана. Думаю, прошлая фамилия последнего все равно останется с ним, как прозвище, уж очень колоритное». Попрощавшись с новыми официальными слугами рода, я велел позвать к себе самого старшего из детей Завдинки, чтобы попытаться кое-что выяснить. Старшей оказалась девочка, 12 лет, по имени Маша. Она рассказала, что обелиск появился в деревне в феврале, когда еще не сошел снег. Сначала он был маленьким, высотой ниже колена. В то же время в Завдинку наведался неизвестный человек в темных очках. Поговорил со старостой и ушел, а староста после этого убедил всех остальных мужчин заняться вымогательством и грабежом на дорогах. Камень стал расти, и чем дальше, тем быстрее. Больше ничего особого не происходило, разве что все животные в деревне либо сбежали, либо умерли. Взрослые поклонялись камню, но не очень-то стремились рассказать, зачем это делают. Среди детей ходили слухи, будто все взрослые сошли с ума, или что странный камень подчинил их с помощью магии. Но, конечно, сделать малыши ничего не могли. Хотя оказались близки к правде. Меня очень интересовало, что за человек приходил в завдинку в феврале, но Маша видела его только мельком, и кроме темных очков ничего не запомнила. Да и глупо было ожидать подробного описания от ребенка и ее возраста. В итоге я отпустил девочку с миром. Никаких серьезных зацепок, к сожалению, не получил. Нельзя было сказать, связан ли гость деревни с тем неизвестным, что надоумил Чернова и, вероятно, Боровина, поживиться на беде Чернобуровых. Связано ли это с тем, что беда вообще случилась, и какую роль играют пихтины? Что же, ответов нет. Уверен, что со временем я их найду, а пока можно позволить себе немного отдохнуть. Я избавился от проблемы с рекетирами, но при этом узнал, что демоны суют свой нос на землю. Может быть, пока не готовят вторжение, а просто прощупывают почву. Но это крайне тревожный знак. Надо держать ухо востро, а для начала организовать отряды егерей, чтобы прочесывали тайгу, хотя бы вокруг леса Сибирска. Начинаю думать, что прорывы и намеренные атаки на комбинат – это вина именно тёмных перстов. Кто знает, сколько их может быть разбросано по Сибирской глуши. Никто не знает. Но я обязательно выясню, найду. И уничтожу каждый.